Глава 5. Не знаю, сколько людей меня увидели, но я, опустив глаза, бегом прошла мимо гостей, чьи взгляды в основном были прикованы на танцпол. Скорее всего, на меня мало кто обратил внимание, а если кто-то и заметил, то не придали значения. Я сделала такие выводы, так как никто не заговорил со мной и не остановил. Укутываясь всё больше и больше, неслась бегом домой. Меня душили обида и злость. Но я прекрасно понимала, что ничего не смогу сделать обидчикам в ответ. Освещение главной улицы, на которой находился дом Хасановых, шло по всей длине улицы. Но ну, мне пришлось завернуть на другую улицу, чтобы попасть быстрее домой. Мне нужно было переодеться и сразу же вернуться за братом. Заберу его и предупрежу Дии, чтобы она за меня не переживала и не искала. Бесадные мысли настолько заслонили мой разум, что мне даже не страшно было ходить по почти неосвещённой дороге. Но очень скоро мне быстро пришлось вернуться в реальность, так как я не заметила большую лужу и умудрилась вдобавок ещё и упасть прямо туда. Мне, конечно, всегда не везло, но чтобы так масштабно ещё никогда не было. Я сегодня умудрилась порвать платье подруги, меня сравнили с падшей женщиной, а теперь я ещё упала в лужу с порванным платьем подруги и в чужом пиджаке, боюсь даже представить, сколько он стоит. О нет, завыла я от бессилия. Чувство несправедливости так и душило меня. За что мне всё это? Я ведь ничего плохого никому и никогда не делала. Меня начало трясти. Мне было ужасно обидно за себя и свою судьбу. Но сколько ещё так будет продолжаться? Когда я всё же смогу быть чуточку счастливее и удачнее? Всевышний, прошу тебя, что бы ты мне ни подготовил, я всё выдержу. Пусть мне не повезло сегодня, да и в целом во всём, что было в моей жизни до сегодняшнего дня. Но прошу, помоги мне с учёбой. Пусть хотя бы в этом деле мне повезёт. И тогда я точно смогу уехать отсюда, где меня никто так и не смог полюбить по-настоящему. Поднявшись, я вся мокрая и грязная, продолжила свой путь домой. Из-за всех сил стараясь, зашла тихо на цыпочках домой, чтобы родители не услышали меня и не увидели в таком безобразном виде, по крайней мере, пока я не приведу себя в порядок. Сразу зашла в ванную и сняла с себя всю грязную одежду, сполоснулась быстро и, прихватив с собой в комнату улики моего позора, пошла переодеваться. В итоге нацепила я на себя свои старые джинсы с футболкой и вернулась обратно за братом. Искала его, правда, долго, так как он со своими друзьями не сидели спокойно на одном месте, а бегали по всей территории оббняка. Он, конечно, пытался мне рассказать, что он довольно-таки взрослый и сам сможет прийти домой. И мне не стоит с ним нянчиться. Да я бы и рада, может, была бы оставить его и уйти домой. Вот только прекрасно знаю родителей. Мне за него голову снесут, поэтому пришлось с ним повозиться. Правда, согласился он пойти домой со мной при условии, если я ему дам 300 рублей. Пришлось согласиться, ведь на кону стоял мой покой. Дись сначала не поняла, что случилось, когда увидела, в чём я одета. Но я вкратце рассказала, что платье порвано, и я вынуждена уйти обратно домой. Она, конечно, расстроилась, но не стала обижаться на меня. За это я ей очень благодарна. На самом деле, я искренне думала, что после этого вечера со мной хуже уже ничего не может произойти. Но я тогда ещё не знала, что ужасно ошиблась. На следующий день я, как и положено, вышла на работу. Воскресенье мой любимый день недели, так как в этот день я могла спокойно убираться и не ждать никаких подколов и издевательных замечаний по поводу моей одежды. Проторчала весь день в школе, игнорируя свой бедный желудок, который всё время напоминал мне о себе. А после того, как закончила с уборкой и сразу, как и в другой день до этого, пошла домой. По пути зашла в магазин за молоком и хлебом. Пока шла, все мысли были лишь о том, что я сразу открою банку с молоком и, наполнив стакан до самых краёв, буду пить и утолять свою жажду. Желудок в это время снова заурчал, и я не выдержала и оторвала кусочек хлеба. Утром мне стало завтракать, предпочла быстро постирать платье Дианы и пиджак этого Романа, будь он неладен. Поэтому пришлось ходить голодной целый день. Когда я завернула уже на нашу улицу, заметила, что возле нашего дома стоит большой чёрный джип. В этот момент я уже понимала, что случилось что-то нехорошее. Дожевав кусочек хлеба во рту, быстро устремилась домой. Внутри дома стояла гробовая тишина. Это настораживало, так как я точно знаю, что обычно родители в это время дома. А если ещё учитывать большую машину возле нашего дома, то и гости должны были быть в доме. "Мам, пап, я дома", негромко крикнула в сторону зала. "Айлин, иди сюда, дочка", сразу услышала ответ от отца. Я прошла и когда увидела двух амбалов, которые стояли в прямом смысле над душой родителей и брата, которые в свою очередь сидели смиренно в старом диванчике, замерла при входе в помещение. "Здравствуйте", поздоровалась, заикаясь. "Такие большие и страшные, я впервые видела таких огромных людей. В нашем маленьком доме, где потолки сами по себе и так были низкими, они смотрелись нереально огромными". Это она Грозный голос одного из них обращается к моему отцу. Да, тут же отзывается отец. Айлин, эти люди твердят, что ты вчера вечером украла пиджак одного из сыновей многоуважаемых Хасановых. Это правда? Сжимая плотно челюсть, бросает гневный взгляд на меня. В эту секунду меня будто облили горячим кипятком, а потом бросили в холодную воду. Непередаваемые ощущения, от которых просто бросает в дрожь. Большая тревога внутри моментально разносится, распространяясь по всему телу. Я уже тогда понимала, что мне конец, и никто мне не поверит, и никто меня не защитит. Папа, я ничего не крала, он сам мне его дал. Губы задрожали, и слёзы ещё не успели проложить дорожку по лицу, когда мою щеку обожгло от пощёчины. Удар был таким сильным, что я не устояла на ногах и упала на пол. С этого дня И начались все перемены в моей жизни.